Глава 7. Торт, цветы, аплодисменты. Дубровка, ноябрь 13-го года. Холодное лето плавно перетекло в ледяную осень. О том, что будет зимой, думать не хотелось. Саня зябко повел плечами, даже тяжеленный пят тулуп не спасал от пронзительного ветра, который так и норовил пробраться за пазуху. Ледяная крупа, неслась параллельно земле и пропадала в серой мгле над обрывом. Хорошо, что свояк, измученный безнадежно скучными дежурствами у места ухода Максима, соорудил, пока было достаточно тепло, что-то вроде кануры. Она не грела, да и ветер свистел в сотне щелей между досками, но все равно там было куда приятнее. Сашка задумался. «Выводить людей на дежурство», С каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. Почти восемь месяцев прошло с тех пор, как Максим исчез, и вера в то, что он вернется, таяла с каждым днем. Дубинин с ужасом представлял себе, как он будет объясняться с Шевцовым следующей весной. Все-таки хуторы им отгрохали на славу, и на зависть остальным, и пока получается за так. Ладно, об этом потом думать будем. Зато любимица в тепле и уюте. Саня заулыбался. Срок неумолимо приближался. Заезжая с плановым осмотром за озерские акушеры, пообещали приехать через день недели и принять роды. Надавали кучу советов и укатили. Сейчас Леночка сладко спала за толстыми и крепкими стенами теплого дома. Их дома. На их хуторе. На их собственной земле. «Зашибись!» Дубинин перевесил автомат на другое плечо и двинул вдоль обрыва. «Надо быть очень внимательным. Да, точно!» Акушеры привезли с собой листок за озерной многотиражки «Вести Родины», из которой поселенцы узнали о том, что сёмин и его бойцы, наконец, выловили остатки бандитов, и на севере наступило затишье. «Все равно, надо быть очень внимательным!» Саня застыл на месте. Возвращаться в будку не было моральных сил. Ветер бы тогда бил в лицо. Мужчина повернулся к ветру спиной, поднял воротник необъятного тулупа и замер. Ветер выл впереди, в невидимой темноте бухте грохотал прибой. «Блин, чего я тут делаю? Все равно ничего не видно». Спина, нещадно избиваемая крупой, заледенела, и покрылась тяжелой коркой. Пора было идти домой. «Чего стоим? Кого ждем?» Сашка решил, что ему померещилось. «Чего ты тут торчишь?» – спрашиваю. «Как Тритополя на Плющихе?» Дубинин медленно обернулся. В сером сумраке раннего, почти зимнего вечера, в пяти шагах от него, в легкой кожаной куртке стоял Максим и улыбался. Ветер трепал его отросшую седую шевелюру, в руках он держал коробку с тортиком, перевязанную обычной веревочкой, а под мышкой был зажат букетик белых роз. Последняя лампочка, свишающая на тонком проводе посреди комнаты, светила еле-еле, но зрение у Максима уже адаптировалось, да и щеки, наконец, оттаяли, так что чувствовал он себя вполне сносно. Толстая, как уточка, Лена, счастливо улыбаясь, хлопотала, собирая неожиданный поздний ужин. Детки чинно сидели на сундуке, пожирая глазами сильно изменившегося Максима и не решаясь к нему подойти. Отчего тот все больше и больше впадал в отчаяние. Ему было неуютно, холодно и страшно. Неторопливо рассказ Александра о том, что из-за него сожгли прежний хутор и что почти все были ранены, был страшен своей обыденностью. Дубинин ни словом не обмолвился о том, что все это случилось только потому... «А, черт!» «Потом нас вывезли к федералам, но там жить негде было. А тут еще, видишь...» – Дубинин показал на жену. «Я вынужден был согласиться». Саша помялся и опустил глаза. «Прости меня, Максим». Макс остолбенел. Его узкие глаза широко распахнулись... он словно зачарованный медленно поднялся на ноги саня ничего не понял, но на всякий случай тоже встал на ватных ногах макс подошел к дубинину крепко его обнял и разрыдался уткнувшись носом ему в плечо за три последних года у него впервые попросили прощения неважно что дубинину не за что было извиняться плотину прорвало Макс ревел, как маленький ребенок, изливающий свою обиду, боль и страх отцу или старшему брату. Саша осторожно погладил его по спине. Из кухни прибежала Лена и замерла у стены. «Поплачь, Максим, поплачь. Легче станет». Через минуту бурные рыдания, сотрясавшие Максима, сменились громким, счастливым хохотом. Макс смеялся, слезы градом катились по его лицу, но это уже были слезы радости. «И, и чего это я? Егор, Оленька, я вам!» Макс задохнулся от счастья и душивших его слез. «Торт привез!» Дети завопили и кинулись к дяде Максиму, облепив его со всех сторон. «Лена, я тебе...» «А я знаю...» «Спасибо...» Женщина держала в руках колючие и изрядно померзшие розы.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 «Кольнул себя в задницу, да и вывалился назад, в кусты на склоне горы. От города километров шесть-семь». «И?» Семину было очень интересно, но он все еще смотрел на Макса, как на врага народа. Рассказ о сотрудничестве с американцами был воспринят им в штыки. «Мой куратор меня нашел. Всего за пятнадцать минут. Чуть не пристрелил его». Макс почесал репу. «Вообще-то он мне ни одного шанса бы не дал».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 чего Дубинин нервно вздрагивал и теребил потертый брезентовый ремень автомата. О реакции народа он как-то не подумал. Из дома притопал озабоченный свояк. «Что делать будем, Санек? А если...» Он мотнул головой на раскрасневшихся на морозе мужиков. «Они попрут и потребуют его выдать». Дуб поскрепел зубами. Пришедшие мужики к числу фермеров и прочих работяг не относились,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 подхватила Дубинина и мягко понесла его назад. «Приехали!» «Ты видишь?» – Семин ткнул пятерней в пространство. «Какой дом мы им построили?» Дом, конечно, впечатлял, но... «Ой, дурак!» Сергей Михайлович скривился, не особо скрывая свои эмоции. Полковник со своей военной прямотой и э, неумностью уже откровенно достал. Максим отреагировал ожидаемо, набычившись с агрессией.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 Все уже давно поняли. Ходок не позволит собой командовать, не позволит ему указывать. Он, Максим, считал, и небезосновательно, что уже отработал свой долг перед ними, и дальше он будет жить своим умом. Его можно только попросить. За окном поднялся гвалт. Что там? Макс начисто игнорировал красного, словно помидор Семина. Тот понял, что его занесло, но что делать дальше?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 Перед ним стоял избранный народ, причем буквально избранный, комиссией, мать ее. У каждого из этих людей что-то было за душой, чего не было у него. Семья, дом, дети — это были образованные, сильные и умные люди, обманутые властью и брошенные на произвол судьбы. Но ни лишения, ни трудности не сломали их, не вывели на кривую дорожку, не заставили забыть о том...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 Просто ему зааплодировали, негромко, спокойно, уверенно. Так, как это и полагается людям с приличным воспитанием и с чувством собственного достоинства. Глава восьмая. Старая новая работа. Дубровка. Январь четырнадцатого года. Самое меньшее, что сейчас мог бы сделать для Дубининых Максим, были памперсы. В смысле подгузники. Малыш, которому он приходился теперь крестным отцом, старательно спал, кушал и... В общем, без подгузников никак. Два месяца пролетели, как один миг. Максим прочно поселился в одной комнате с Егором у окна. Из кривой рамы, несмотря на законопаченный в щели мох, изрядно дуло, но печка жарила исправно, так что жизнь была вполне сносной. Макс махал лопатой, разгребая снег во дворе, помогал Леночке готовить на кухне и учился у Володи работать топором. Пока получалось не очень, Макс вздыхал, глядя на мозоли, на своих некогда холеных ладошках, на былой маникюр, но сильно не расстраивался и продолжал жить жизнью обычного хуторянина. Давалось ему это нелегко, ссадины на руках стали обычным делом, а спина теперь болела хронически, столько махать лопатой у Касову не приходилось ни разу в жизни. Вопреки ожиданиям Кузьмина, Максим не стал рвать жилы, таская на себе все, что требовалось переселенцам. а лишь через месяц после своего появления соизволил притащить сверхдефицитную солярку, сполна рассчитавшись за хутор. «Все? Все!» После чего Максим, понаблюдав, как Леночка носится по кухне, отвел ее в сторонку, пошептался с ней и исчез на целый день. Назад он приехал на трехколесном китайском велосипеде с грузовым кузовом позади седла. Бедный велосипед трещал под тяжестью фарфора, фаянса и столового серебра, не говоря уже о десятке кастрюль и казанов. А самый большой казан был битком набит косметикой, которую не разбиравшийся в этом деле Кошечкин просто смел с полок в ближайшем приличном магазине. Продавщицы при этом так расчувствовались, что сунули сумасшедшему клиенту пачку каталогов для будущих заказов. Женщины пищали, гремели посудой, ложками и рвали из рук несчастные каталоги. За этими исключениями Хадок совсем ничего не делал. Он просто оттаивал сердцем. «Макс, я вот тебя спросить хочу. Но вот пригнал ты Кузьмину две цистерны с соляркой. Считай, за хутор ты, Сашка покраснел, расплатился. Спасибо тебе». «Если еще раз заикнешься...» Макс в шутку погрозил другу кулаком. «У меня тут Максимка живет», — Укаса улыбался в тридцать два зуба. «А ты мне неудобно, неудобно». «Я чего хотел сказать?» Дубинин нахмурился и сосредоточился. «А чего ты туда не уйдешь? Отдохнуть. Я же вижу, как тебе здесь тяжело. Ты не думай, я тебя не гоню». Макс и не думал. Он отлично видел, что этот человек искренне за него переживает и предлагает ему не заморачиваться и поехать в отпуск, Поехать отдохнуть в принципе было можно, но было одно но, о котором он пока предпочел не распространяться. В отпуске он был сейчас. Юрка выполнил его поручение, он нанял крепких ребят в институте физкультуры, объяснил им ситуацию и взбодренные нехилыми суммами боксеры и борцы ринулись на поиски бомжей. Было все, как и предполагал Максим, пряники в виде таласа, и бич-пакетов, и кнуты в виде дубинок и электрошокеров. Кодла, занимавшая коллектор, призналась, что они тут недавно, а их предшественники где-то там. Студенты получили еще по паре сотен баксов и рванули по следу. Странный заказчик жестко предупредил их о неверном ответе. Бывших обитателей канализации нашли на городской свалке. Бомжи, вонявшие сильнее, чем окружавший их мусор, вспомнили про прибившегося к ним психа и охотно всего за пять бутылок Агдама взялись показать пустырь за промзоной, где они его подобрали. Юрка счел, что это оно, и окончательно рассчитался с парнями, которые радостно, посбрасывав себя пластиковые комбинезоны, хрустнули зеленью и двинули в ресторан. Сам пустырь и умирающий заводик с железнодорожным тупичком немедленно был куплен. Почему-то группой украинских бизнесменов, которые немедленно обнесли всю территорию громадной бетонной стеной, поверху которой шла колючая проволока. Под напряжением. Внутри авральными темпами шло сооружение металлических ангаров, складов и офисных помещений. Генеральный директор Коновалюк, в миру больше известный как Иван Иванович Кошечкин, считал, что у логистики в республике Казахстан большое и светлое будущее. «Мне ж там в карантин придется». особенно если назад, чтобы, значит, сюда, заразы, не занести. В карантин не хотелось. Хотелось в Таиланд, под Пальму, на берег теплого моря. Принципиально решив, что ничего страшного не произойдет, если он исчезнет, и дубинины на него не обидятся, Макс собрал консилиум на тему того, что же ему все-таки сюда привезти. Кузьмин после того, как Максим передал ему ключи от последней автоцистерны, пряча глаза – вручил кратенький список того, что требовалось промышленности Родины. Потом из-за Озерного приехал главврач и привез свой список. Потом приехал директор школы. А потом в Дубровку потянулся тоненький, но непрерывный ручеек просителей. Люди все шли и шли, неся свои листочки, а самое главное – письма родным и близким, оставшимся там. И несли, несли, несли. Картошку, шкуры, самодельную одежду, золото, поделки из кости, камня и дерева. У Максима шла кругом голова. Это было страшно. Столько слез, столько нервов, столько дрожащих монологов. Тварь ты! Столько судеб, столько жизней! Ты им все сломал. Как ты мог? Почему ты решил, что можешь ими распоряжаться? Тварь, не человек! Руки дрожали. «Какой нахрен Таиланд? Этой женщине нужен глюкометр, и срочно, а я под пальму!» «Конечно, я привезу. Обязательно привезу, очень скоро. Да, уважаемый, конечно. Конечно. Вы идиоптрии в бумажку записали?» «Обязательно закажу. Если адрес верный, то, конечно, вышлю. Беда в том, что уже такие письма не ходят, только электронные, но я попробую». Да-да, рецепты у меня в отдельной стопочке. Конечно, мамаша, это первым делом. Мама, я не могу больше. Что же будет дальше? Кошечкин, возьми это. Максим протянул через щель под стеклом пачку бумаг. Ультрафиолетовая лампа осветила на секунду руку синеватым светом. Сделай, что можешь, и побыстрее.